Глава седьмая. «Как ваша рука?» — спросил Джан. «Нормально», — сказала Петрова, не отводя глаз от окна. «Это место даже можно назвать больницей». Она обернулась, на ее лице отразилось полнейшее непонимание. Чжан где-то нашел кресло-каталку, чтобы передвигаться по медицинскому центру, не нагружая травмированную ногу. Он подкатился к смотровому столу и похлопал по нему, подзывая Петрову. «Нужно сменить ваш гипс. Он пережил не лучшие времена». Петрова почесала больную руку. На миг Джану показалось, что она сейчас пошлет его ко всем чертям. Но Петрова кивнула и приблизилась к нему. Джан помог ей снять перевесь, обнажив остатки надувного гипса, грязного, как он и подозревал. Негигиенично. «Ложитесь и вытяните руку. Держите ее как можно ровнее». Она так и сделала, а когда он выпустил из гипса воздух, отвернулась. Джан помнил, как выглядели повреждения, нанесенные безумным кораблем колонии. Рука была изуродована, все кости раздроблены, ткани смяты. Повреждения настолько серьезные, что он подумывал об ампутации, но воздержался, отчасти потому, что они в то время были очень заняты, пытаясь выжить, и возможности восстановиться или отдохнуть после столь радикальной операции у Петровой бы не было. С тех пор он не осматривал ее, и сейчас, сняв остатки гипса и глядя на ее руку, Джан задался вопросом, правильно ли решение тогда принял. Процесс заживления только-только начался, и кожа была пурпурно-желтой, а пальцы торчали под разными углами. Ему показалось, что некоторые сухожилия разорваны. Вполне возможно, Петрова сможет снова пользоваться рукой, но... Для этого потребуются месяцы и доступ к самым современным медицинским технологиям. На Рае-1 ничего подобного не было. Он нашел медицинский зонд с острым концом и провел им по кончикам ее пальцев. «Скажите, когда станет больно?» Петрова кивнула, отвернувшись, насколько было возможно. Жан прикоснулся зондом к каждому пальцу, тыльной стороне костяшек, основанию большого пальца. Она никак не отреагировала тогда он надавил сильнее пока не выступила капля крови предупредите когда начнете хорошо попросила она хорошо Джан отложил зонт нашел несколько стерильных бинтов и обмотал руку в медицинском центре был 3d принтер и он напечатал шину которая зафиксирует пальцы лучше чем гипс что еще он мог бы сделать вставить в руку штифты чтобы кости не терлись друг от друга Создать каркас из стволовых клеток и хряща Петровой, чтобы костям было на чем расти. Заменить некоторые фаланги кальциевыми протезами, а вместо разорванных нервов вживить трансплантаты, выращенные из материала другой руки. Вариантов было очень много. Вернее, было бы в цивилизованном месте. Там, где никто не пытается их убить и где есть настоящие медицинские учреждения. Чжан закончил бинтовать пластиковую шину, ощущая себя пещерным человеком. «Вам больше не понадобится перевесь. Уже кое-что. Можно наложить и жесткий гипс, но менее громоздкий. Как скоро я снова смогу пользоваться рукой?» — спросила она. Чжан закрепил повязку. «Зависит от разных факторов». Петрова кивнула, по-прежнему не поворачиваясь. В уголке ее глаза появилась слеза, из-за чего она заморгала. Джан взял ватный тампон и осторожно промокнул влагу. «Почти готово». Он распылил быстро застывающую смолу на бинты от кисти до середины предплечья. На руке словно появилась тонкая голубая варежка. Потом он немного подправил свою работу, чтобы стало похоже на кулак. И, наконец, откинувшись на спинку кресла, улыбнулся. «Взгляните!» Она не двинулась. «Паркер и Плут уже возвращаются с телом». Скоро мы получим ответы. Петрова даже не потрудилась кивнуть.